Луна закатилась Вдруг Самуэль побледнел Вскочил и, указывая жене на дом Воскликнул дрожащим голосом Вевзофея Опять семь блестящих точек Как было тридцать лет тому назад Смотри, смотри Действительно, в свинцовой покрышке Бельведера загорелись семь ярких отверстий, расположенных в виде креста, словно кто-то засветил их внутри замурованного дома. В течение нескольких минут сторож и его жена оставались неподвижны, взволнованные со страхом созерцая семь блестящих точек, сиявших в последней ночной мгле, которая свертывалась уже Перед бледно-розовой линией горизонта. Под влиянием печали, причиненной воспоминаниями о нашем бедном ребенке, мы забыли, что в этом явлении нет ничего страшного. Но, по крайней мере, для нас. Что ты хочешь этим сказать, Сумэй? Еще мой отец предупреждал нас об этом. Ты разве не помнишь? И он, и мой дед через более или менее долгие промежутки времени Видели этот свет несколько раз Да, но ведь они тоже не могли объяснить причину этого света А, я думаю, что стоит думать то же, что думали дед и отец Что в доме существует тайный ход Которым пользуются те, кто должен совершить какой-то особый долг Во всяком случае, отец предупреждал, чтобы я не тревожился этими явлениями, которые за тридцать лет повторяются во второй раз. Но все-таки, Самуэль, это пугает, как нечто сверхъестественное. А, время чудес миновало. Раньше в каждом доме обитал домовой... А теперь узнается, что во многих старинных домах есть подземные ходы, соединяющие их с отдаленными местами, доходящие до самой сены и до катакомб. Но почему именно Бальведер освещается таким образом?